глава тридцать необычное сватовство. флин Плин в торопях закончил изумительный завтрак спеша выйти на улицу, чтобы посмотреть на нежданных гостей. покидать общество васила не хотелось едва только почувствовав ровный сильный эмпатический аромат этой женщины он с трудом удержался от желания рвануть на поиски его источника разогретый металл и терпкие осенние яблоки дикое сочетание но чего-то очень приятное. При личном знакомстве со стрепухой Флинн испытал самый настоящий шок. Такие люди прежде ему не встречались. Судьба Василу изрядно потрепала, но, несмотря на все невзгоды, она была довольна своей жизнью. А уж тот факт, что ее каким-то случайным образом занесло в дом отказников, вообще считал большой удачей. Во-первых, ее подчиненный был пристроен. Во-вторых, дети оказались благодарными клиентами и после каждой трапезы захвалили ее мастерство – Которые в таверне уже давно считали чем-то обыденным, недостойным внимания. Да и педагогический процесс увлек не на шутку, но главное, на кухне Васила оказалась полноправной хозяйкой. В общем, Флин не мог надышаться этой смесью силы, довольства и добродушия и решил, что отныне есть будет только на кухне. Тем более, стрипня действительно оказалась великолепной. Выяснить, с какой целью оборотни покинули свое владение и стунулись в эту деревню, труда не составило. И, разумеется, все дело опять было в леди Риштар. Этот факт даже развеселил. Мало того, что личность неординарная, так и события вокруг нее закручивались похлеще дворцовых интриг. Удивительно, как быстро она оправилась после попадания в новый мир, включилась в работу, не позволяя себе впадать в уныние и меланхолию. Меньше чем за месяц эта дамочка не только вывела на чистую воду управляющего города моего сына, но и поставила в тупик местных теневиков, Решила вопрос с деньгами, увеличила штат работников вдвое, начала налаживать торговые связи и растормошила детей, а заодно и самого Флина, что он, в принципе, уже считал невозможным. В мыслях и надеждах обитателей дома отказников столько жизни, столько планов на будущее, столько энергии и азарта. Оставалось ловить момент и наслаждаться. Разве можно отказаться от такого шанса? Возможно, Эмилия – тот самый круг, который спасет и его? Флина? А главное, никто пока даже не представлял, какие грядут перемены в ближайшем будущем. Те планы, что зрели в хорошенькой женской головке, были грандиозными. И ведь это только начало. Интересно, что будет дальше? А ведь он мог женщине помочь. Да вот хотя бы с этой делегацией. Коты играли грязно, они пришли сюда, чтобы отомстить. Флинт поморщился от отвращения, когда выловил в мыслях корыстные планы. Для каждого из полуголых мужчин сложившаяся ситуация – это отличный шанс получить долю внимания Мины. А в идеале и вовсе занять место подле нее в качестве мужа. Все в клане знали, что дочь Альфы была с малых лет помешана на Ричарде, и только юный возраст мешал ей заполучить его на законных основаниях. А сейчас, когда она наконец достигла совершеннолетия, на пути к мечте встал закон о невмешательстве в отношении истинных пар. Как она бесилась!» Флин и сам не заметил, как провалился в Ричарда. В мыслях, наполненных отчаянием и горькой ревностью, мелькали образы юной девушки, только-только вступившие во взрослую жизнь. За прошедшие с их последней встречи годы Ричард и думать забыл о том, что когда-то, еще в детстве, она пообещала стать его женой и без задних мыслей появился на территории котов. Да только, как оказалось, Мина не забыла и сочла себя вправе выбрать его в качестве мужа, Конечно, у мужчины был шанс отказаться, но в таком случае ему пришлось бы вступить в бой с пятеркой лучших бойцов клана, буквально выгрызая свою свободу. Возможно, он бы даже победил, все же обученная тень – это не просто статус. Ричарда спасло то, что девчонка своевольно вмешалась в его разговор с ее отцом, Альфой и старейшинами. Мина требовала ни много ни мало супружества, требовала по праву любой кошки, которая сами выбирает себе пару. Она не слушала никого. Ни Ричарда, ни старейшин. Лишь Альфа имел на нее хоть какое-то влияние. «Я тебя выбрала еще много лет назад. Ты мой. Или ничей. Кто нынче верит в истинные пары? С человеческой самкой? Это ложь!» Мина, успокойся и прими это. Артефакт правды подтвердил, у Ричарда есть истинное, его запечатление свершилось. «Дорогая, у тебя не осталось шансов. Традиция незыблема. Нарушения жестоко караются». Альфа откровенно был рад такому исходу. По ту сторону Леса Ричард был ценным союзником. Но в детях предпочтительный кот, будущий отец сильных котят, которые останутся в прайде и получат соответствующее воспитание. А нарушать закон в угоду вздорной дочери непозволительно, особенно Альфе. Ричард тоже понимал, что закон на его стороне. И потому решение, озвученное Альфой, повергло в шок. «Мина истинная пара для всех оборотней священна, и ты знаешь, это не хуже меня. Но если тебя это утешит...» Мы используем свое право на традиционную проверку истинности. Традиция, забавная при обычных условиях, для Ричарда грозила обернуться кошмаром. «В таком случае, отец, я желаю лично отбирать оборотней, что будут участвовать в проверке». Ричард видел, как мина хищно оскалилась в предвкушении унижения его женщины, как сверкнули торжеством ее глаза. Ведь она полукровка, а значит, та самая священная связь между ним и леди Риштар никогда не образуется и женщина будет не в силах устоять перед даром обольщения других оборотней, тем более котов, у которых этот дар развит сильнее, чем у других представителей двуликих. В этом и была месть жестокой девчонки – унизить его и растоптать, показать ущербность полукровок и отобрать то единственное, что ему дорого. Вынырнув из чужих воспоминаний, не сразу удалось абстрагироваться от сладких ароматов похоти деревенских. Хм, да, оборотни глумились, находя происходящее забавным, устроив между собой негласное состязание. А эти недалекие не осознали, что находится под воздействием родового дара пришлых. Зато деревенские мужики были просто в ярости. Уловив мысли особо горячих, готовых пойти начистить морды молодняку, что шастает по улице чуть ли не голышом, Флин засмеялся. Интереснее было другое. Чувства Лизы ставили его в тупик. Ни одной пошлой нотки, ни одной грязной мыслишки о горячих самцах, ни капли вожделения. Лишь неловкое чувство стыда — за местных и о юных девушках-воспитанницах. Лин и сам понимал, что девчонок лучше услать куда подальше. «Хотят познакомиться с истинной парой своего сородича», ответил он после небольшой паузы, разослав ментальные запреты детям, чтобы не думали выходить на улицу, и выполнить ритуал, предлагая невесте изменить выбор в пользу другого представителя их народа. Он уловил потрясение, что испытала Лиза, но объяснять нюансы было некогда. «Лучше потом, когда появится возможность поговорить наедине. Ведь если не сделать этого, скорее всего, женщины сталкуют ситуацию превратно, и уж тогда Ричарду точно ничего не светит». Странно, но коллеги Флинн искренне сочувствовал. Мужчина хотел найти ценный дар для истинной пары по медвежьим обычаям, а увяз в чужих интригах. А сейчас ему, к тому же, предстояло терпеть унижение. Но одно дело унизить его, другое – обидеть ту, что предназначено Ричарду свыше». И вот тут он уже готов вступить в бой не на жизнь, а на смерть. Расчет мины был абсолютно верен во всем, кроме одного. Боги не любят, когда нарушают их планы. И меняют ход событий. Кто мог просчитать появление сильнейшего менталиста рядом с намеченной жертвой? Флинн спешно поставил ментальную защиту на Эмилию. Если коты играют грязно, то и она имеет право смохлевать. Успел, что называется, в последний момент. Как только Ричард с напарником оказались рядом... Оборотни перешли к активным действиям. Они кружили вокруг Эмили, два счета оттеснив менталиста. Каждый старался поймать ее взгляд, томно улыбнуться и соблазнить, активно пользуясь родовым даром. Если бы не защита бедняжка уже предлагала бы себя так же, как одурманенные сельчанки. Красивая, сладкая. Один наглец подошел сзади и, помуркивая, принюхивался к заколотым шпилькой волосам. Женщина шарахнула в сторону, ощутил проснувшееся отвращение. Лизу обсуждали, как мясо на рынке. Двор был забит по завязку не только ошалевшими от безнаказанности оборотнями, спорящими между собой, с кем из них самка уйдет в лес, но и с млеющими сельчанками, что пришли сюда следом. Вот-вот подоспеют разгневные мужики, и тогда вообще всем будет весело. «Прекратите! Что вы себе позволяете?» С раздражением поинтересовалась избранница Ричарда. Не получив никакого ответа, она продолжила, но уже более громко – В голосе были отчетливо слышны гневные нотки. «Вы меня слышите вообще?» Растерявшаяся Лиза, отталкивающая особо нахальных парней, с каждым мгновением злилась все сильнее. Но когда один из оборотней вдруг прижал ее к себе и уткнулся носом ей в шею, терпение Флина лопнуло. Он чувствовал нарастающее напряжение, которое охватило племянницу друга. Вот только помогать не имел права. Этот конфликт она должна была разрешить сама. Иначе подобные нападки с позволения... Мстительные мины будут продолжаться до тех пор, пока не увенчаются успехом. А он и так сделал большой подарок. Сохранил ясность разума. «Прекратите немедленно!» Всех стоявших в радиусе нескольких метров от виновницы торжества неожиданно снесло с ног мощным порывом уплотнившегося воздуха. Оборотни, хоть и отступили на несколько шагов, устояли. На то они и коты, что всегда приземляться на лапы. «Господа!» Потрудитесь объяснить, что тут, демоны, вас раздери, происходит!» Лиза была в ярости, а Флин наслаждался мыслью о том, что от этих молодчиков остались бы одни угольки, обладая женщина не даром воздуха, а даром огня. Оборотни наконец-то обратили на нее внимание. На то, что объект игры не только в ясном уме, но и сердито как гадюка, что вот-вот ужалит. Неожиданных гостей накрыла волна разочарования, приворот не сработал, и сильнейшей завистью Медведь действительно нашел свою истину, что случается крайне редко, и даже каким-то способом умудрился привязать ее к себе священными узами, хотя он лишь полукровка, не способный на полноценный оборот. «Итак, потрудитесь объясниться. Ваше поведение неприемлемо». Лиза с трудом проталкивала слова, не позволяя себе сорваться на крик. «Здравствуй, истинная!» Коты перегруппировались, выпуская вперед самого старшего. «Мы, представители клана кошек, прибыли по приказу Альфы, чтобы провести ритуал подтверждения истинности пары. Наша родовая магия действует на любую женщину, кроме той, что благословлена богиней-оборотней. И ты знаешь, с кем будут счастливы ее дети. Поздравляю! Ты великолепно выдержала это испытание. Пожалуйста, не расценивай случившееся как оскорбление, такова традиция». На этом наша миссия выполнена, и мы уходим. Плин сдерживался изо всех сил, но не засмеялся над выражением лица Лизы, когда оборотни, не прощаясь, обернулись здоровенными котярами и устремились в сторону леса. Было выше его сил. Что это только что было, Лиза. В этот момент весьма не, кстати, прибыла Ларри». «Пришлось проглотить свое возмущение и сотни вопросов и переключиться на работу. Но ничего, Ричард, от допроса не отвернется. Приложу все усилия, чтобы выяснить правду. Надо будет добьюсь, чтобы мне помог Флинн. Менталист он или где?» Лидер Рештар, где оставить товар?» Я смотрела на парящее в воздухе дерево с пушистой кроны и понимала, что меня собираются облапошить. «Ник, это не то, о чем мы договаривались. Этого не хватит даже на мебель, не говоря уже о чем-то большем. Я не собираюсь платить за него. А кто говорит о деньгах? Судя по голосу, настроение испортили не ни одной. Это подарок, леди Риштар от меня. Я с удивлением перевела взгляд на Ричарда. Он не проронил ни слова, когда оборотни устроили представление. Молчал, когда они объяснялись. А сейчас вдруг делает подарки? Да что не так с этими мужчинами? Кто вообще дарит дерево? Подарок? На куэлят он мне сдался, если вы не выполнили заказ древесина гроха гораздо ценнее, чем шиквея. «Остановитесь, вы сейчас разругаетесь из-за недопонимания». Мешался в разгорающий спор Флин. «И хорошо, потому что я чувствовала, что вот-вот взорвусь от переполняющих меня эмоций. Черт побери, я заказывала шиквею, потому что эти деревья громадны, их древесины хватит не только на домашние мелочи, но и на такие смелые проекты, как дом для Лиена и Диего». Приближалась дождливая осень, а это значит, что заниматься строительством под открытым небом не получится. И нужно срочно соорудить склад и хоть какую-нибудь мастерскую. А древесины, которую я так ждала, нет? Мы поговорим позднее, когда вы отдохнете с дороги, а я немного успокоюсь. А дерево положите с торца дома. Я махнула рукой в нужном направлении. Дерево приподнялось еще выше над уровнем земли и поплыло. А я чуть было не завижала, когда увидела под ним бледные тела сотни извивающихся змей. И только приглядевшись, поняла, что это не змеи вовсе, какие-то растения, больше похожие на лианы. Для неподготовленного человека зрелище было жутким. Очень жутким. Не переживайте. Это всего лишь дрисхи, помощники дрят. Как только выполнит свою задачу, они сразу же исчезнут. Я с волнением и каким-то садистским интересом наблюдала, как дрисхи расползаются в стороны и скрываются в глубокой траве, сразу после того, как Ричард что-то прошептал. «Вы отпустили их?» «Отпустил». «Ник, не поставите ли на грухо отвод глаз?» Плин нахмурился с недовольством, поглядывая на Ларе, которая не могла отвести восторженного взгляда от странного подарка. «Иначе к вечеру ваш ценный подарок кто-нибудь доумыкнет». «Отлично. А теперь пойдемте, я вас познакомлю с самой чудесной женщиной в этом доме. Вы даже не представляете, что она творит с мужскими сердцами». Плин, заболтав, мужчин увел их в дом, а я наконец-то смогла расслабиться и привести мысли в порядок. Общение с Ларри помогло отвлечься от грустных дум. Защита дома была практически готова. Мы обсудили некоторые нюансы и доработки, например, то, что в момент активации защиты все домочадцы должны находиться в доме. И никаких гостей или посторонних, если, конечно, я не хочу открыть им полный доступ. Я начну во время завтрака, работа займет не больше двух часов. Когда мне рассчитаться с вами за работу? Сразу после проверки защиты. На том и договорились. Если честно, разговор получился какой-то скомканный. Ларри вела себя странно. Она осматривала территорию, словно что-то потеряла, а что не помнила. Возможно, все дело в подарке, который сейчас не видела даже я. Время до обеда решила провести с пользой. Заглянуть в швейную мастерскую. К девочкам у меня был вопрос, который по логике надо было задать еще давным-давно. Но вспомнила я об этом нюансе только сейчас. А именно... Как они будут шить? Строго по фигуре? Или по размерным рядам? Есть ли в этом мире вообще такая система? Подле девчонок крутились двое мальчишек. Я наблюдала за тем, как каждая сестер умело замеряла параметры, после чего вносила их на лист бумаги, разлинованные под табличку. Мальчишки убежали, а я, Ришка и Маришка принялись обсуждать план действий. Как таковой системы размерных рядов в этом мире не было, но дешевую готовую одежду шили так, что с помощью различных запахов, поисков и тесемочек, ее можно было подогнать практически под любую фигуру. Мои идеи девочки отнеслись скептически. Но когда уткнулись в свои таблички, желая доказать, что каждая фигура индивидуальна, убедились, что у каждой возрастной категории параметры практически одинаковые. Да, есть исключения, но они единичны. А когда смекнули, что новый подход сократит время на раскрой и пошив, и вовсе пришли в восторг. Для реализации задумки мы создали картотеку с индивидуальными карточками на каждого члена нашей общины, где были прописаны только его параметры. Это должно было помочь не только сейчас, но и в будущем. Дети растут слишком быстро, особенно когда хорошо питаются. Таким образом, с помощью карточек можно отслеживать, какой размер одежды подходит ребенку в текущий момент времени. Флинн вновь сидел на кухне. На мой вопрос об оборотнях пояснил, что дедушка Ульх увёл их в какую-то летнюю сторожку, где они сейчас отсыпались. Мужчины за время небольшого путешествия сильно вымотались, а уж после щедрой порции василенной еды их и вовсе разморило. Ну и отлично. Мне не нужно беспокоиться о том, как и где разместить гостей. А вечером, когда дети отправятся покойкам, можно будет спокойно поговорить. Я как раз подготовлю список вопросов, а то их у меня как-то слишком много. Можно половину и забыть.